Погружение в тишину. Вспоминай образ. Ты плывешь по реке в своей лодке. Река спокойна и покачивает тебя на своих волнах. Вокруг тишина, греет солнце. Расслабляйся. Река оберегает тебя. Покачивайся на волнах и сливайся с рекой. Ты река одно. Вот уже нет отдельно тебя, нет отдельно реки. Вы единая, несущая свои воды к океану. Это растворение – есть медитация. Могут появиться какие-то мысли, какие-то образы. Пусть приходят и уходят. Это обычная работа твоего мозга. Оставайся спокойной и незаинтересованной. Не борись. Не отталкивай и не цепляйся за эти образы и картины. Пусть пролетают, как облака. Ты умеешь их наблюдать. Погружайся в тишину и ощущай себя тихой, спокойной и сильной рекой. В определенное время наступит момент, Когда не останется ничего, всё ощущаемое исчезло, остаёшься только ты, ощущающее пустое небо, пустое пространство. Теперь ты в себе. Теперь просто дыши. Ты дома. Всякий раз, когда у тебя есть время, чтобы просто быть, погружайся и просто будь в своем пространстве. Там появляешься ты. Для начала научись растворяться на пять минут. На пять минут ты исчезаешь из мира и становишься рекой. Тебя нет. а потом ты снова появляешься. Погружайся в себя, а потом возвращайся в мир. У каждого человека есть свой дом, свое пространство. Если тебе сложно войти в состояние растворения, применяй наблюдение за своим дыханием. Вдох, выдох. Следуй за вдохом, потом за выдохом. За вдохом, за выдохом. Дыши спокойно, медленно и глубоко. Дыши и погружайся в свое пространство. Дыши и растворяйся в океане. Есть и другие способы растворяться. Смотри как можно чаще в небо. Днем или ночью садись в тишине, смотри и погружайся в него. Будь поглощена небом, потеряй себя, забудь обо всем остальном. Слушай музыку сфер, растворяйся, становись вселенной. Каждый раз, когда видишь рассвет или закат, море или красивый пейзаж, Замри и погрузись в это торжество природы. у д ы х а й и растворяйся в этом. Мысли пусть текут своим чередом. Буквально не цепляйся за них. Пусть идут чуть в стороне от тебя. Так ты еще лучше научишься быть неподвластной потоку мыслей. Иногда, после активных событий, тебе захочется лечь в тишине и темноте и свернуться калачиком. Сделай это. Покинь мир на 10 минут и погрузись в себя. Слушай свое дыхание. Просто д ы ш и в с ё там, на поверхности, а ты в себе, в домике. Отдыхаешь. Набираешься сил. Дыши в тишине. Затем пробуди и почувствуй свою внутреннюю силу. Через десять минут встань, т о т же улыбнись и зажги свою звезду. Почувствуй свою силу. Проговори свои установки. Ты готова жить дальше.